Глава 16. Первое испытание. Полина сонно тащилась вслед за Маргаритой, пытаясь при помощи магии поднимать свою сумку с вещами, но та через каждые несколько метров валилась на землю с глухим хлопком. Не переставая зевать, Водяная колдунья еще как-то умудрялась посмеиваться над подругой, вспоминая вчерашний разговор, который занял больше половины ночи. Он начался с Маргаритиного признания в том, что произошло между ней и Славой. И хотя эта новость сама по себе была волнующей, и обсуждать ее можно было бы до утра, Маргариту почему-то больше заботило собственное состояние. Никаких деталей случившегося она не могла вспомнить, Будто все это было лишь наваждением. Вместе подруги пытались понять, чем это могло быть вызвано. Ведь не мог же Слава опоить свою девушку каким-нибудь снадобьем. Но когда Полина попросила Маргов вспомнить, что она делала до прихода Славы, та сказала лишь, что собиралась пойти на площадку для огненных. Потом она внезапно изменилась в лице, о чем-то задумалась и отказалась продолжать разговор. Интересно, если я применю к тебе заклинание подножки, которому нас научил Святослав, оно на тебя подействует? Шепотом спросила Полина, в очередной раз заставив свою сумку с вещами подняться в воздух. Ну кое-кому еще стоит в нем попрактиковаться, чтобы оно начало действовать. Многозначительно подняв брови, ответила Маргарита. Полина пожала плечами. Что ты скажешь, если девочки это заметят? Скажу, как есть. Не дойдя нескольких шагов до избы Бабы-Яги, девушки увидели на траве большой ковер с золотыми кистями по углам. С одного его края громоздились сумки, а на другом конце расположился лысый мужчина с миндалевидным разрезом глаз. За ним сидели с непроницаемым лицом Дима Велес и Анисья в новом платье цвета спелого персика, которое устроилось на большой шелковой подушке. Возле багажа, где никаких подушек не было, полу лежала, положив голову на рюкзак, крупная девушка. «Что это такое?» – изумленно спросила Полина. «Ковер-самолет. Откуда ты знаешь? Снова бабушка рассказала?» «Нет, краем уха слышала», – призналась Маргарита. Арсений как-то упомянул в разговоре «Ковер-самолет». Вот я и подумала, что это он и есть. «Я думала, мы на автобусе поедем». «Девочки, Маргарита, Полина». Раздался голос Дарьи Сергеевны. «Складывайте вещи и занимайте свои места». Казалось, Маргарита только в эту секунду заметила наставницу воздушных магов. Она резко переменилась в лице и застыла на месте. Полине все это показалось странным. Вскоре появились Митя с Севой. А Нисьен брат, судя по выражению лица, явно не выспавшийся, недовольно поглядел на приготовленное для него гнездо из разноцветных подушек презрительно скривил рот и сел возле Полины с Маргаритой, оставив сестру на пару с Димой Велес наслаждаться преимуществами их высокого положения. Сева, не раздумывая, разместился возле друга, приткнулся к его плечу и скоро заснул, даже не удостоив Анисью хотя бы коротким разговором. Полина бросила на него рассеянный взгляд, но тот ее словно пришибло током, Обычно именно после общения с Севой девушки какое-то время не помнили, о чем они говорили и что конкретно делали. А Маргарита вчера не только с ним разговаривала, но и шла до избушки. «Послушай, Марго!» Она резко притянула к себе подругу, которая после встречи с Дарьей Сергеевной все еще оставалась задумчивой. И зашептала ей на ухо. «Что тебе вчера говорил Сева?» «Сева? Вчера?» Ответила Маргарита так удивленно, будто собиралась отрицать, что виделась с воздушным магом. «Разве я с ним...» «Постой, Полина!» Она повернулась к подруге. «Я действительно о чем то с ним говорила, но ты-то откуда это знаешь? Я ведь тебе не рассказывала». Пришла Василиса. я жестом подозвала ее к себе и указала на кучу подушек, предлагая занять Митина место. «Я...» Полина замялась под пристальным и недоверчивым взглядом Маргариты. «Да мне кто-то сказал, что видел вас вчера вдвоем». «Кто-то?» — напряженно уточнила Маргарита. «Кажется, забава». Анисия смотрела на Полину с Маргаритой со своей половины ковра и изо всех сил напрягала слух, чтобы понять, о чем те шепчутся. Но рядом так громко разговаривали лиса и владелец ковра самолета, что ничего невозможно было разобрать. И если обрывки слов Маргариты еще долетали до ушей земляной колдуньи, то фразы Полины словно растворялись в воздухе. Анисье хотелось присоединиться к разговору подруг. По их вытянувшимся лицам было понятно, что обсуждали они что-то ужасно интересное. К тому же она слышала, как Маргарита произнесла имя Севы. Но на нее само в эту минуту, так пристально и серьезно смотрел Дима Велес что она просто не могла пошевелиться, поэтому продолжила смиренно сидеть и наблюдать. Юная Настасья, в присутствии Анисьи, Мити и Димы, тоже вели себя сдержанно, стараясь выглядеть как можно более достойно и важно. И только Инга равнодушно улеглась на свой рюкзак и не обращала внимания ни на кого вокруг, разве что иногда поглядывала на спящего Севу, который походил на взъерошенного остроклювого птенца. «Все в сборе», — объявила Дарья Сергеевна и заняла место рядом с человеком, который, по всей видимости, должен был управлять ковром. «Значит, можем лететь». Маргарита взволнованно оглянулась, осознав, что к ним так и не присоединился Александр Владимирович, встречи с которым она отчаянно боялась все утро. Но ведь он тоже должен был лететь на Русалий круг. Она повернулась к лисе, и вопрос сам собой слетел с ее губ. «А как же Александр Владимирович? Как он будет добираться?» «Он сам разберется. Мы можем за него не беспокоиться». Лиса ответила ей долгим взглядом, потом отвернулась, а Маргарита еще несколько секунд смотрела ей в спину, уязвленная. Глаза ее при этом недобро сузились. Ковер задрожал, приподнялся над землей, затем трепыхнулся и вдруг взмыл в воздух рещи самого необузданного Пегаса. Василиса весело взвизгнула. Все возбужденно завертели головами, оглядываясь по сторонам. Даже Сева открыл глаза. И только Полина, испуганно вздохнув, зажмурилась. «Это ужасно!» — проговорила она под общие возгласы восхищения открывшейся панорамой. «Ужасно страшно!» «Ну и трусиха ты!» — рассмеялась Анисия. «И еще меня тошнит, укачивает, наверное». «Вы просто не представляете себе, сколько всего она боится!» Продолжила со смехом Анисия. «Чего тут страшного? Ты боишься упасть? Смотри!» Анисья грациозно нагнулась над краем, позволяя ветру трепать ее кудри. Она с удовлетворением отметила про себя, что Сева не сможет не оценить в это мгновение ее смелость и красоту, не говоря уже об остальных, чьи взгляды тоже были прикованы к ней». «Ты сумасшедшая!» – покачала головой Маргарита, пытаясь приблизиться к краю, но вскоре передумала и вернулась на место. «Она просто любит выделываться!» – мрачно заключил Митя, зевнув. И Анисья одарила его уничтожающим взглядом. Прошло около часа. К этому времени Анисья уже позабыла о гордой осанке и спала, откинувшись на подушки. «Спали и Полина», и Василиса, занявшая на место, и сам Митя на пару с лучшим другом, Йона, Настасья и Инга, и только молчаливый человек, управляющий ковром, Дарья Сергеевна, Маргарита и Дима Велес бодрствовали и смотрели вперед, погруженные каждый в свои мысли. Маргарита все никак не могла понять, почему странник так и не присоединился к ним. Неужели Лиса рассказала Велес что-то такое, что позволило главной наставнице не пустить его на русалий круг. Но нет, этого не могло быть, ведь Дарья Сергеевна сама сказала ей, что он разберется. Значит, он все же должен приехать в Суздаль. Изредка Маргарита поглядывала на наставницу воздушных, которая спокойно сидела у края ковра. Ее белые волосы развивались за спиной, глаза щурились от сильного ветра. Через полчаса Лиса разбудила спящих, и предложила позавтракать. Пришло время рассказать вам подробнее о круге. Наверняка наши потусторонние до сих пор не могут понять, что это такое и почему мы придаем этому столько важности. Круг — большие состязания, и традиция проводить их пришла к нам из глубокой древности. Как вы знаете, существуют «Русалий круг» и «Мертвый», Но мертвый круг собирается только зимой, прямо перед Рождеством коледы. Нам же с вами выпала честь оказаться на Русалии и отпраздновать по его окончании Купалу. Это будет своеобразная игра, за которой следят представители различных магических народов. Она позволяет Велию, предводителю команды игроков, пройти особенную инициацию в мире мертвых, а если быть точнее, у нежити». Продлятся состязания две лунные четверти. Участников делят на три команды. В каждую попадут по два представителя от города. «И неизвестно, с кем именно из наших мы окажемся?» Спросил Митя без улыбки. «Известно, если у вас хорошо с ясновидением», усмехнулась Лиса, развернув скатерть-самобранку, на которой тут же появились столовые приборы и тарелки. «Что касается наперстников, то они прикрепляются к Велию». «А кто будет велием от росенника? Спросила Инга, выбрав яблоко посочнее и громко им хрустнув. «Действительно, главного-то я вам и не сказала. Велием буду я». Полина готова была пропустить ответ наставницы мимо ушей. Ее больше взволновала новость про инициацию у нежити. Но заметила, с каким удивлением на лесу уставились все остальные, и тут же поняла, что снова упустила нечто важное. «Да». «Мне оказана честь», – пожала плечами Дарья Сергеевна. «Я думала, велием будет вещи Олег», – шепнула ее на своей подруге за спиной у Полины. «Интересно. Что касается размещения, живут окольники и наперсницы вместе. Им отводятся специальные дома. А я», – подала голос Полина, голодно покосившись на аппетитный бутерброд, и тут же решив, что лучше его не есть, чтобы не вывернула. «А ты...» — лиса задержала на ней задумчивый взгляд. «Давай разберемся на месте. Если ты захочешь жить с моей командой, я постараюсь это как-нибудь устроить». «Отлично! Тогда мы уж точно у нее все выпытаем». «Муромец, с чего ты взял, что окажешься моим окольником?» — хитро спросила лиса. Митя нахмурился. «А правда, что на русальем круге важна только победа Велия, а на достижение окольников всем плевать?» Вдруг сказал он, «Наши личные победы не будут иметь значения». «Злые языки говорят, что это так», — согласилась Лиса. «Если ты окажешься в моей команде и принесешь победу, то вся слава и уважение достанутся в первую очередь мне, и посвящение в мире мертвых проходить буду я». «Но, надеюсь, каждому здесь известно, что в будущем я не собираюсь занимать место Ирвинга, не собираюсь требовать угодья и поместья, влияния и места в Совете Старейшин. Поэтому мне важны и ваши личные победы». «Зачем тогда вам быть велием?» «Личные причины, Муромец». «Что с тобой?» – шепнула Полина, пока Дарья Сергеевна продолжала рассказывать о том, как организован Русалий Круг. Митя продолжал хмуриться. «Ты сегодня в плохом настроении?» «Ерунда!» «Это слишком видно. Даже на той половине ковра заметили какой-то мрачный». Полина кивнула. На них действительно смотрела Василиса. «Серьезно?» Митин щеки порозовели, а взгляд на доли секунды перекинулся на рыжеволосую Анисину подругу. «Пустяки!» – поссорился с отцом. «Когда ты успел?» – улыбнулась Полина но тут же схватилась за живот, потому что ковер-самолет неприятно дернулся. «Утром». «Утром? Он что, был в заречье?» «Да, ты разве не видела? Без него ковер бы не взлетел». «Нет, когда мы с Маргаритой пришли, его уже не было». «Это серьезно? Я имею в виду ваша ссора?» Добавила Полина после некоторого молчания, пока Маргарита, отвернувшись, переговаривалась с Ингой, лежащей на рюкзаке. «Нет, обычное дело». — ответил Митя. — Что вообще твой папа делал в такую рань в Заречье? И как он мог помочь ковров взлететь? — Как, ты не знаешь? Митя немного оживился, спихнул Севину голову со своего плеча и наклонился поближе к Полине, понизив голос. Заречье окружено множеством магических барьеров. Один из них не позволяет пользоваться летательными средствами передвижения. Коврами, ступами, метлами... На самом деле почти у всех есть маленькие ковры-самолеты для личного пользования, но мы не держим их в Заречье. И когда требуется снять на время один из защитных барьеров, приглашают свидетелей из круга старейшин. Обычно это мой отец. Но сегодня он был не в духе, потому что звездинка тоже чуть свет появился в Заречье. Возникла какая-то путаница, ведь в Заречье нельзя просто так попасть». В общем, все это едва не обернулось скандалом. Так что Вера Николаевна с радостью выгнала вон обоих старейшин. Звездинка очень оскорбился. А мой отец еще заметил, что Звездинка пытался поговорить с капитаном, этим человеком, который управляет ковром. Видишь? Но зачем Анатолию Звездинке с ним разговаривать? Не знаю. Он заявил, что беспокоится о юных магах. И хотел выяснить, что за человек этот капитан. Но в это глупо верить. Из всех, кто сейчас здесь находится, он мог беспокоиться только обо мне или о Анисье. Да и то лишь с той целью, чтобы прикончить нас. Кстати, ты бы поела что-нибудь, а то у тебя живот урчит. Пирог с вишней будешь?» «Нет, спасибо». Полина слабо покачала головой. «Боюсь, что меня вырвет». «Да здесь близко до края», — ответил Митя. «Свесишь голову вниз и все дела». Полина заметно позеленела. «Будьте осторожны». «Впереди пространственно-временной туннель», — предупредила Дарья Сергеевна. «Портал для ковров самолетов — не самое приятное устройство». Небо впереди стало мутным. Полине показалось, что сам воздух будто бы расплылся. На мгновение что-то блеснуло, и она увидела сотни уменьшенных отражений их ковра самолета. Это видение напоминало огромное разбитое зеркало, застывшее в облаках. Но отражения тут же померкли». И за ними появилось небольшое темное отверстие. Словно в картине, изображавшей синее небо, проделали дыру. Ковер нырнул в открывшийся туннель. Но внезапно что-то произошло. Полина почувствовала неладное замгновение до того, как ее живот неприятно скрутило и что-то больно сдавило виски. Ощутили это и остальные. Она услышала вскрик, шум возни, несколько глухих хлопков и странный протяжный вой. Все завертелось и превратилось в настоящий живой ком. Полина почувствовала два болезненных удара. Кто-то врезался в нее, руку зажало под чем-то тяжелым. Ничего не было видно, но зато слышались свист ветра и невнятное бормотание, всхлипы и вздохи остальных колдунов. Развернуть ковер. Донесся до нее низкий голос капитана, раздавшийся из самой глубины огромного кома. Юна, равновесие. Вдруг раздался ободряющий голос лисы. «Сева, попробуй держать ковер в воздухе. Муромец, ты помогаешь, нам нужна твоя сила. На счет три». Тут же стало немного легче дышать. Тело, придавившее Полину, зашевелилось. Это была Маргарита. «Что происходит?» Взволнованно прошептала она. Углы ковра с тяжелыми золотыми кистями, укрывшие сваленных в кучу колдунов, стали постепенно расправляться. Рядом с девушками копошился Митя, пытаясь понять, не покалечил ли он Василису, которая оказалась здесь же. Ее засыпало горой шелковых подушек. Анисью надежно спрятал Дима Велес. Зато все остальные девушки будто бы случайно свалились на Севу. Но тот не обращал на них никакого внимания. Его глаза были плотно закрыты, а руки напряженно вытянуты вперед. Юнона быстро последовала его примеру, и с ее помощью ковер начал выравниваться. «Все живы?» – вновь раздался голос Дарьи Сергеевны. «Да», – в разнобой ответили маги. «Огненные, защиту», – приказала она. «Я не знаю, что будет дальше. Земляные, держите крепко остальных. Никто не должен упасть с ковра, пока мы пытаемся восстановить его летательную способность». «Но что случилось?» подала голос Настасья, крепко ухватившая Полину с Маргаритой. «Наложенное на транспортное средство колдовство лишилось силы, как только мы попали в туннель», ответил капитан, «по неизвестным причинам». «И часто такое бывает?» тихо спросила Полина. «По идее, такого вообще не должно случаться», ответил ей Митя. «Пространственно-временной туннель – очень опасная штука. Если в нем происходит сбой, «Можно вполне лишиться конечностей или вообще жизни, поэтому его работа постоянно отслеживается». «Дарья Сергеевна, вы думаете, кто-то сделал это специально?» спросила Настасья. «Просто прекрасно! Нас хотели убить?» воскликнула Маргарита. «Сложно судить», снова ответил Митя. Воздушные маги молчали, сосредоточенно пытаясь держать ковер в воздухе. «Вряд ли кто-то стал бы рисковать жизнью водяной колдуньи». «А нашими могли рисковать?» «Нашими могли», — улыбнулся Митя. Наконец, закрученное пространство, сверкавшее во тьме тысячами синеватых искр, ослабило свою хватку. Ковер-самолет вырвался из туннеля и, как ни в чем не бывало, поплыл по лазурному небу. Солнечный свет на секунду ослепил всех, но когда получилось открыть глаза и оглядеться, картина оказалась не из приятных. Все пассажиры были перепачканы едой, вывалившейся из скатерти самобранки. У Василисы оказалась разбита губа. Дарья Сергеевна неестественно придерживала руку. Дима потирал покрасневшую скулу. Из открывшегося чемодана Инги улетела часть вещей. — Воздушные, отпускайте. Все в порядке, — проговорила Дарья Сергеевна. — Сева, особенно ты. Думаю, нам понадобится твоя помощь в ином виде. Она указала на Василису, пытавшуюся остановить кровь. Пока Сева пробирался через гору подушек и сумок к Василисе, Дарья Сергеевна отправила во все стороны россыпь посланий, вырвавшихся из ее ладони в виде небольших светящихся шариков. «Это я сделал?» — в ужасе переспрашивал Митя, глядя на Василиси на лицо. «Я мог случайно тебя задеть?» «Не знаю». Василиса попыталась улыбнуться, пока Сева, склонившись над ней, заговаривал льющуюся кровь. Но «Ничего страшного, мне не больно». Полет продолжался еще около часа. За это время Сева успел вправить руку наставнице и проверить, что случилось с юной Настей, Анисией и Ингой, заявлявших, что у них болит абсолютно все. Дима Велес же, на пару с Полиной, гордо отказались от Севиного осмотра. А Маргариту на самом деле ничего не беспокоило. Молчавший всю оставшуюся дорогу капитан вдруг проговорил звенящим басом. «Через пятнадцать минут будем на месте. Держитесь крепче, мы снижаемся». Ковер действительно начал терять высоту. Кое-кто из ребят перебрался к краю, чтобы поглядеть вниз. Облака рассеялись. Город... Сверху представлявший собой лишь россыпь блеклых прямоугольников и неровных зеленых пятен, пересекаемых тонкой полосой реки, стремительно приближался. Маргарита с упоением следила за тем, как эти самые прямоугольники и пятна на глазах приобретали объем и увеличивались в размерах, превращаясь в дома, дворцы и площади. Она провела в этом месте немало веселых дней своего детства. Полина, когда все ее друзья устремили взгляды вниз, пересилила себя и тоже, цепляясь пальцами за все, что попадалось под руку, подползла к краю ковра самолета и принялась рассматривать постройки. Ее тут же посетила мысль, что ковер-самолет плывет над обычным потусторонним городом, не прячась и не скрываясь. Но никто из прохожих не глядит на него. Никто не замечает заколдованного ковра с четырьмя золотыми кистями по углам, который, замедлив ход, парит прямо у них над головами. Внезапно ее внимание привлек ребенок. Это был совсем маленький мальчик, которого полненькая мамаша катила в прогулочной коляске. Мальчик вдруг вытянул ручки вверх, словно все-таки увидел ковер-самолет. Женщина что-то сказала малышу, и, заметив его пристальный взгляд, устремленный в небо, тоже подняла голову. Но она не увидела там ничего необычного. «Я не понимаю», — сказала вслух Полина. «Эти люди, жители Суздаля, они что, нас не замечают?» «Конечно, нет», — ответила лиса. «Но я только что видела, как ребенок показывал на ковер самолет». «Это нормально. До определенного возраста все дети могут видеть другие миры. Но не волнуйся. Если у этого малыша не откроются способности к магии, он забудет все, что видел, еще до того, как научится членораздельно говорить». Полине стало ужасно жаль ребенка. Ковер летел теперь совсем низко. Он сделал пару крутых виражей и плавно опустился на землю посреди зеленой полянки. «О, я знаю это место!» Удивленно воскликнула Маргарита, оглядываясь вокруг. «Это же музей деревянного зодчества. Когда я была маленькой, мы сюда ходили». Полинин взгляд тотчас упал на группу людей в дальнем конце лужайки. Одна женщина отделилась от них и затараторила что-то по-английски, указывая рукой на высокий храм, выстроенный из бревен. «Туристы!» – не веря своим глазам, произнесла Полина. «И они опять нас не видят?» «Забавное местечко», — отметила Инга. Солнце начало припекать. Стало жарко. Анисья скинула с плеч тонкий платок, перепачканный вишневым пирогом, и тоже огляделась. Туристы вдалеке прошли вслед за гидом к небольшой деревянной избушке, даже не взглянув в ту сторону, где только что приземлился ковер-самолет. Вокруг больше никого не было. «Почему они все-таки нас не видят?» — продолжала удивляться Полина — забыв про ушибленное колено и стучащую боль в висках. «Они бы увидели, если бы посмотрели на нас», — откликнулась Анисия. «Как ты не понимаешь, на нас обычное заклинание отвода глаз, то есть люди просто смотрят в другую сторону, вроде как забывают иногда поворачивать к нам голову». «Да, но та женщина, когда мы еще летели, точно посмотрела в нашу сторону». «Возможно, но ее взгляд при этом, скорее всего, упал на какое-нибудь дерево или на красивую крышу здания». Полина подняла свою сумку. «Я думала, мы прибудем одновременно со всеми окольниками Русальева круга», сказала одна из старших колдуний, Настасья, пытавшаяся силой мысли отправить свой багаж в полет. «Но никого нет. Нас вообще кто-нибудь встретит?» «Нас встретят». Напряженно отозвалась Дарья Сергеевна и взглянула на часы. «С минуты на минуту». Из-за ближайшего деревянного храма тут же появились четверо. Трое мужчин в развивающихся фиолетовых плащах и высокая колдунья преклонных лет. Ее некогда черные волосы теперь были подернуты сединой и оттого казались темно-серыми. Полина только собралась спросить, кто это». Но не успела, потому что Маргарита сорвалась с места и кинулась им навстречу. Секунда, и она повисла на шее у пожилой дамы. «Познакомьтесь с моей бабулей!» – воскликнула она, когда вся процессия приблизилась к только что прилетевшим ребятам. Бабушка Маргариты пожала руку Дарье Сергеевне. «С вами все в порядке?» «Мне сообщили, что в пути произошла какая-то неприятность». «Все в порядке», – отозвалась наставница. Но меня должны срочно связать со старейшиной, отвечающим за магические транспортировки, или хотя бы с Брюсами. — У меня нет связи со старейшинами. Надеюсь, мы в самое ближайшее время на них выйдем. Взгляд Маргаритиной бабушки тут же упал на Анисью. — Анисья Муромец, верно? — спросила она, осторожно сверкнув темными глазами. Очень, — Очень-очень приятно. Вы красавица, каких свет не видовал. Риточка писала о вас. «Бабуля, не называй меня Риточкой!» ей ничего не ответила, только улыбнулась и приняла из рук женщины длинное черное одеяние, оказавшееся плащом с капюшоном. «Возьмите еще один для вашего брата, а это Дмитрию Велес. Остальные участники не заказывали?» Маргаритина бабушка отдала последние два плаща. «Бабушка, ты что, оказывается, всех знаешь?» «Так, все разобрались с вещами», — крикнула Дарья Сергеевна, призывая к тишине хлопком в ладоши. «Теперь держимся друг друга и идем за мной». Капитан, управлявший ковром самолетом, быстро скатал его в трубу и тоже направился следом за лесой. «Никогда не понимала, для чего эти плащи», — сказала Полина, взглянув на три фигуры в капюшонах, среди которых она теперь не могла различить Анисью. «Зимой и осенью еще ладно. Они наверняка защищают от ветра, снега, дождя и всего остального. Но сейчас...» «Это Куколь, дочка», — отозвалась бабушка Маргариты. Куколь скрывает личность. «Ну-ка, попробуй, скажи, где внук Веры Николаевны?» Полина вновь перевела взгляд на фигуры в плащах. «Понятия не имею. Он должен быть самым высоким. Но они теперь даже роста вроде как одинакового». «Вот видишь...» «Если ты собираешься отличать их по росту, куколь сравняет их всех. Если вздумаешь отличать по стихии, куколи и этого не позволят сделать». – протянула Полина. «Зачем же им эти куколи сейчас?» – спросила Маргарита. «Они известные люди, и многие хотят увидеть их вживую. Вы не успеете оглянуться, как на них зеваки и журналисты налетят». «Просто пока они не знают, что вы здесь приземлились». «Да, особенно Митя не любит внимания», — улыбнулась Полина. «Ему ужасно не понравилось, когда в Тридцатом вестнике появилась статья о Бали в поместье Муромцев». «Анисия тоже не была в восторге», — добавила Маргарита. «Кстати, а зачем нас сопровождают боевые маги?» «Для охраны. Нынче, девочки, неспокойное время». «Мы знаем, бабуля, нас пару часов назад едва не раздавило в лепешку в пространственно временном туннеле». «Что? Так вот, зачем ваша наставница хочет связаться со старейшинами? Дарья, берите правее, нам к мельнице». Действительно, впереди, справа от главной тропинки, появилась старая ветряная мельница. Мимо нее пробежала еще одна группа туристов, кажется, на этот раз обычных школьников. Маргаритина бабушка обогнала своих спутников и повела их прямо ко входу. Возле двери она оглянулась и, убедившись, что никаких экскурсантов и посетителей поблизости нет, поманила рукой Дарью Сергеевну и ребят. Внутри мельницы оказалось гораздо просторнее, чем могло показаться снаружи, но не было окон и пахло сыростью. В самом центре стоял длинный деревянный стол и несколько стульев вокруг него. На столе и спинках стульев Полина заметила выгравированные знаки четырех стихий. «Располагайтесь». Боевые маги, один из которых показался Полине очень даже симпатичным, встали возле двери, пока прибывшие гости обходили стол вокруг и занимали места. «Так где все остальные?» – спросил Митя. Он тоже снял капюшон плаща, и Василиса, сидевшая рядом, Громко ойкнула от неожиданности, потому что была уверена, что села возле Анисии, а не ее брата. «Скоро вы всех увидите». «А жить мы будем прямо в музее?» «Нет, Маргарита, здесь вы пробудете недолго. Итак, сейчас нам предстоит распределить вас по комнатам. Для этого вы заполните вот это». Дарья Сергеевна взяла со стола стопку бумаг, появление которых никто не заметил и раздала Севе, Диме, Мите, Инге, Юноне и Насте. «У вас есть полтора часа. Отвечать честно, вопросы читать внимательно. От этого многое зависит». «Это что, тест?» Маргарита наклонилась к Севиному листку. «Значит, вот как распределяют по командам. А если ты хочешь быть в одной команде с Митей, вы должны отвечать одинаково?» «Нет, зачем?» Сева удивленно посмотрел на Маргариту. — Ну, чтобы все решили, что вы так похожи, что можете быть в одной команде. — Но мы не похожи, — возразил Сева, будто не вполне понимая, о чем она его спрашивает. — Надо просто честно ответить на вопросы. — Но... — Да мы не можем не быть в одной команде, — перебил ее Митя. — Не можем и все тут, понимаешь? — Не совсем. — Так, давайте не будем мешать остальным, — сказала Лиса. «Чем быстрее закончите, тем скорее нам принесут обед». Все склонились над столом и начали строчить. На перстнице, пока еще не успевшие заскучать от безделья, краем глаза следили за ответами. «Это какой-то бред!» — наконец подала голос Маргарита, едва не рассмеявшись. «Что это за вопросы такие? Чем они тебе не нравятся?» — с недоумением спросила Инга. «Вот, например...» Маргарита опять уставилась в Севенлист. Как вы относитесь к определению погоды по полету птиц? Или вот вас устраивает, что зимой в 6 вечера на улице уже темно? А это как очумелый чернокнижник выберется из топи, имея при себе гаечный ключ и пучок латонии? Да, последний вопрос странный. Кивнул Митя. Кто-нибудь знает, что такое гаечный ключ? Ты слышала о таком? Нет. Замотала головой Василиса. «Вы что, смеетесь?» Чуть не вскрикнула Маргарита. «Я спрашиваю, что за странный тест, а вы в ответ говорите о гаечном ключе?» «Это, кажется, название какого-то источника», предположила Инга, не обратив ровным счетом никакого внимания на огненную колдунью. «Ключ, который бьет из-под земли». «Может быть». «Нет», перебила Дарья Сергеевна. «Гаечный ключ — это инструмент» которым по потусторонние закручивают гайки. Надеюсь, что такое гайки все знают? Конечно, знаем. Уязвленно откликнулся Митя. Только вот не понимаю, зачем для этого нужен ключ? Маргарита вздохнула и переглянулась с Полиной. Когда отведенное время закончилось, в дверь мельницы постучали. В проеме появился полевой анчутка и протянул узловатые ручонки за исписанной бумагой. Дарья Сергеевна пояснила, что специальная комиссия займется проверкой ответов, а Маргаритина бабушка, которая отлучалась, вернулась и объявила об обеде. После еды девушки вышли прогуляться по территории музея. Полине казалось, что они с подружками уже в пятый раз обошли все вокруг, когда наставница, наконец, позвала всех обратно в мельницу. Едва Полина вошла, в глаза ей тут же бросилась дверь, слабо выделявшаяся на фоне противоположной стены. Ей вновь показалось, что дверь появилась тут только что. Всего пару часов назад стена была совсем гладкой. «Что ж», — начала Дарья Сергеевна. Осталось несколько минут до того, как вы попадете на Русалий круг. Вы молодцы. Представляете, всего шестеро человек из всего Заречья удостоились права участвовать. Оглянуться не успеете, как вам уже придется сражаться друг против друга в разных командах. Но я надеюсь, что ничего, кроме веселья, вам это не принесет. Пожалуйста, не расстраивайтесь и не принимайте близко к сердцу неудачи, если они вас постигнут. Это всего лишь небольшая игра, к которой не стоит относиться серьезно. И если вдруг ваша команда все-таки проиграет, помните, что я все равно с вами, что бы ни случилось. Ну все. Ура! Ура! Все захлопали. Маргарита заметила, что даже Дима Велес с несвойственным ему воодушевлением поддержал Лесу, но тут же услышала, как Юна прошептала на ухо своей подруге: "Она лукавит. Для Велия слишком многое на кону. Не может быть, чтобы она относилась к этому как к несерьезной игре". Дарья Сергеевна подошла к той двери, на которую продолжала глядеть Полина, и отворила ее. "Счастливого пути". Я буду болеть за всех. Она вышла самой последней, пропустив вперед подопечных и троих боевых магов в фиолетовых плащах. Следом за ней вышла Маргаритина бабушка и закрыла дверь на ключ. Та тут же исчезла, растворилась в посеревших досках стены. Но никто этого не заметил. Все вертели головами и разглядывали то, что ждало за стенами мельницы. Впереди расстилалось поле. Фиолетовые столбики молодого люпина выбивались из нежной пенки цветущего морковника, разнося по воздуху легкий аромат. Полуденное солнце выкатывалось на синее небо. На поле выстроились полукругом трибуны, на три части разделенные флагами рассенника, зорника и небыли. Перед ними за столом, покрытым скатертью с вышитыми краями, сидели несколько человек. Маленький полевой анчетка выбрался из-под стола и стал глазеть на подошедших магов. Стол располагался под массивной аркой из причудливо сплетенных между собой стволов и веток, неровные изгибы которых создавали полупрозрачный навес. Каждая ветка была украшена насаженными на нитку перламутровыми пластинками. Они колыхались на ветру и издавали мелодичный звон. Пластинки походили на чешую исполинской диковинной рыбы – Такой же переливающейся на солнце чешуей были украшены бортики трибун и костюмы некоторых гостей. Трибуны зорника и не были, были переполнены и шумели, как осиное гнездо. Зрителей от рассеника пришло пока не очень много, но они истошно загалдели, увидев окольников. Полина останавливалась через каждый шаг. Она то задирала голову, рассматривая трибуны и флаги, то оборачивалась вслед промелькнувшей колдунье в необычном наряде, то заглядывалась на группу магов в кафтанах, расшитых цветами. «Идите, идите!» Дарья Сергеевна подтолкнула вперед ее из застрявших за ней девушек. «Занимайте места!» Для Димы, Аниси и Мити были приготовлены высокие кресла со спинками, на которые им тут же указали боевые маги, взявшиеся их проводить. Сева и три старшие девушки разместились на один ряд ниже. Василиса, Полина и Маргарита с бабушкой наоборот сели на самом верху. Отсюда открывался наилучший вид. Пока девушки искали в толпе знакомые лица, перед трибунами выстроился хор из небыли. Все певцы были одеты в длинные светлые рубахи, их басы и ноги утопали в траве. Василиса с Маргаритой, принялись рассказывать сидевшим по соседству Марье и Забаве о приключениях во время полета. А Полина заинтересовалась харистами, Пересчитав их русые, как на подбор макошки, их оказалось тридцать три. Она вспомнила старую сказку о богатырях. Только вот эти изящные юноши, исполняющие песню на языке эльфов Западной Шотландии, меньше всего напоминали статных богатырей. Полина улыбнулась. Хор исполнил еще несколько песен на разных языках и закончил выступление старой русской балладой. Наконец, когда хор покинул поляну, трибуны приумолкли. Из-за стола внизу поднялся высокий человек с орлиным носом. Его короткая густая борода была намного светлее волос, перетянутых тесьмой. На руках он держал такую же длинную и тонкую, как он сам, лысую кошку, которая жадно оглядывала присутствующих. «Это главный наставник Дивноморья, Август Адамович Чудный», пояснила Маргаритина бабушка. «Очень уважаемый человек». «Не зовут его Дивномором», кивнула Василиса, разглядывая расшитый золотыми звеньями кафтан наставника. Тот ярко искрился на солнце. «Добрый день, друзья», — поприветствовал собравшихся Дивномор. «Как полагается, перед началом распределения...» Я должен представить вам судей, чтобы вы знали, на кого сваливать вину за проигрыши. Полина засмеялась. Ей понравилось, что этот долговязый маг сразу перешел к шуткам. Вера Николаевна Велес, главная наставница Заречья и член Вечи Старейшин. Трибуны дружно зашлись аплодисментами. Особенно усердствовали сами рассенниковцы, а Вера Николаевна, встав, оказалась такой маленькой по сравнению с Девномором, что не доходила ему до плеча. Аристарх Назарович Беркут, главный наставник Китежа. Поднялся низкорослый, он был лишь чуть выше Велес, коренастый колдун, и окинул присутствующих суровым взглядом. Со всех сторон снова послышались громкие хлопки, кто-то даже выкрикнул его имя. «Ну и я, Август Адамович, как вы знаете». Только уж учтите, что я — самый добрый судья. Вера Николаевна дружелюбно ему улыбнулась. А кажется, не понял шутки и возмущенно взглянул на соседа через стол. Второй судья от рассейника — Густав Вениаминович Ква, целитель. Снова шквал аплодисментов. — Чего? и жабы сюда притащился? — воскликнула Маргарита. — Справедливость не его конек. Наставники не могли об этом не знать. «Зорник Абрам Яковлевич Манн. Метафизик», продолжил Август Адамович. «Не был Ирина Федоровна Романова. Целительница». Полина пробежала взглядом по представленным судьям, потом по собравшимся на трибунах людям, и внезапно зацепилась за что-то знакомое. Вернувшись на несколько лиц назад, она столкнулась взглядом с парой больших голубых глаз, которые достаточно равнодушно скользнули по ней самой. Может, не заметили просто? Рядом со Святославом сидел его старший брат Егор. Такой же обаятельный, только не такой синеглазый. Полина ощутила неприятное покалывание в животе. Она еще немного поискала взглядом и, в конце концов, так и не обнаружив рядом со Светиком Олю, повернулась к дивномору. «А теперь вам предстоит познакомиться с Велиями». На этих словах дивномора солнце вдруг скрылось за откуда-то тучей, и легкий холодный ветерок скользнул по рядам зрителей. Полина поежилась. Прошло несколько мгновений, и солнце снова выплыло, обливая жаром и светом замершие трибуны. «Три велия будут бороться за право особенного, опасного таинственного посвящения у русалок-морянок. Далеко не каждому магу выпадает в жизни такая честь». Мир живых отделен от мира мертвых надежным барьером, огненной рекой. Но те, кто лишь наполовину живы, знают дорогу между нашими царствами. И два дня в году эта дорога открыта для обеих сторон. Что получит вели от нежити? Что узнает там, по ту сторону огненной реки? Остается только догадываться. Что ж, морянки сделали свой выбор. За посвящение в их мире будут бороться три велия. «Разрешите представить вам Дарью Сергеевну Хитрину, боевого мага второй ступени. Она могла бы получить и первую, но почему-то отказалась. Оставим эти детали. Она наставник воздушных магов в Россеннике». Полина захлопала, но почувствовала тревогу. То, что получал Велий, выиграв русалий круг, вовсе не походило на хороший приз. «Право пересечь реку смерти и узнать там что-то». «Нет, она сама еще не была к такому готова. Где находится эта река? И правда ли она огненная? Как мир мертвых может существовать рядом с миром живых? Наверное, в ней самой осталось еще слишком много потустороннего, раз она даже не могла поверить в реальность того, о чем только что сказал Девномор. Лиса, тем не менее, выглядела счастливой». Она взмахнула зеленым плащом, будто сплетенным из стеблей травы, и, повернувшись к Августу Адамовичу, легонько ему поклонилась. «Велий Зорника Екатерина Юрьевна Кукольник». Главный наставник Китежа захлопал еще до того, как Дивномор успел указать рукой на колдунью, стоявшую с другой стороны. Она была крепко и ладно сложена. Пышную грудь и тонкую талию подчеркивал кафтан». Плечи покрывал тонкий, похожий на слой черной паутины, плащ. Темные волосы забраны назад. Лицом она напоминала Полине утомленную испанку, вынужденную во время жаркой сиесты торчать на улице под лучами палящего солнца. У нее были полные красные губы, но холодный и жесткий взгляд, который чаще встретишь у мужчины, а не у привлекательной женщины. Полина заметила, как Дима велес, наклонившись, что-то шепнул Муромцу. Тот дотянулся до Севы и дотронулся до его плеча. Сева, не оборачиваясь, кивнул. «Екатерина Юрьевна, действующий маг дружины Ирвинга и боевой маг первой ступени!» «Извините», — обратилась Василиса к Маргаритиной бабушке. «Вы случайно не знаете, не черная курица ли это?» «Черная курица?» Пожилая колдунья вытянулась, чтобы повнимательнее рассмотреть велезорника. Да, дочка, похоже, что это она. Где черная курица? Переспросила Марго, оглядываясь по сторонам. Черная курица? Очень сильный боевой маг из дружины Ирвинга. Ответила Василиса, во все глаза уставившись на наставницу Зорника. Амбициозная и знаменитая. Ей точно будет нужна победа в Русалием Круге. Не удивлюсь, если она метит в будущее главы тридцатого государства. «Оборачивается курицей, да?» «Да», — шепнула Василиса. «Это само по себе редко, понимаете? Люди редко оборачиваются птицами. Природа почти никого не награждает такой способностью». «Да», — протянула Полина. «Ходят легенды, что оборотни птицы испытывают нечеловеческую боль, когда превращаются. Хотя это, конечно, неправда». Вряд ли Марьяна Долгорукая чувствует какую-нибудь боль, когда... «А что, Митина невеста тоже перевертыш?» – перебила Маргарита. «Да», – ответила Василиса и после некоторого молчания добавила. «Она лебедь, вы разве не знали?» «Нет», – сказала Маргарита, и вдруг воскликнула, расширив от удивления глаза. «А это что за чудик?» «Вы все прослушали за болтовней?» – отозвалась бабушка. «Это Константин Дементьевич Либра, Велий дивноморья, известный заклинатель, к тому же из древнего и уважаемого рода». Девушки уставились на молодого Велия в светлом плаще из чешуи. Вид у него был, мягко говоря, странный. Длинные волосы спрятаны под венком. Брюки смешно висят, будто подобраны не по размеру. Широкая потусторонняя рубашка с веселеньким рисунком прямо режет глаз. А на лице играет такая широкая и самодовольная улыбка, как будто он... Как будто он двоюродный брат Малевенечка!» Со стоном произнесла Маргарита, и Полина с Василисой захохотали. «Нет, ну серьезно же, они похожи!» «Окольники, посмотрите внимательно на этих колдунов. Всего через несколько минут вы узнаете, за кого из них вам предстоит бороться. Итак, начнем?» — спросил Девномор. да заорали с восторгом трибуны. И Полина ощутила такое волнение, как будто ее саму могли отправить в команду к этому сумасшедшему на вид кузену Мельвиничка. «Алексей Рублев!» произнес дивномор имя первого окольника. И Анисия слегка подалась вперед, чтобы разглядеть на трибунах зорника своего в недавнем прошлом верного ухажера. «Алексей Рублев становится окольником Екатерины Юрьевны!» «Остался с зорником», — вздохнула Василиса. «Неплохо. Представляю, как ему было бы неудобно, попади он в команду лисы, где наперстница Анисья». Пока она говорила, в команду к небыльскому велию попала незнакомая русоволосая девушка и Инга, а к зорнику присоединился один молодой человек. «Дмитрий Муромец». Зрители притихли и с любопытством уставились на трибуны рассенника. «Дмитрий Муромец может подойти к Дарье Сергеевне». На перснице радостно заголосили, а Митя с довольным выражением лица спустился к наставнице и неловко обнял ее. «Майя Кулема. Майя тоже в команде Дарьи Сергеевны». Майя оказалась невысокой девушкой в очках. Длинная коса ее была украшена малюсенькими бубенчиками. «Дир Ермаков». «Команде Константина Дементьевича Либры. Поздравляю!» «А Дмитрий Велес...» Девномор запнулся. «Дмитрий Велес тоже присоединится к Веллию не были». К команде Дарьи Сергеевны присоединились еще две девушки. Айсулу из Девноморья и Мила, колдуньи из Зорника, волосы которой были до того яркого красного цвета, что на солнце слепили глаза. Потом Дивнамор назвал ими еще одного колдуна из Антон Баранчиков получает свое место в команде Дарьи Сергеевны. Антон с жаром затряс руку Мите. Сева, заиграя Врашкин, зачитала Августа Дамович. Заиграя Врашкин? Не тот ли, что проводит обряд животворения воды. Вы? Ну не скромничайте. Все хотят на вас взглянуть. Чудесно. Вы будете окольником, ну что ж, будете окольником Дарьи Сергеевны. Да, да! Завопили Маргарита, Василиса и Анисья, вскакивая со своих мест, и принялись так громко хлопать в ладошим, что заглушили все другие аплодисменты. Вижу, на перстнике у вас что надо, улыбнулся дивномор. Маргарита первой села обратно и что-то спросила у бабушки. Вопросы ни Полина, ни Василиса не расслышали, как будто подруга нарочно говорила слишком тихо. Но зато ответ бабушки прозвучал вполне четко. «Блокатор? Нет, не знаю. Но, наверное, его используют, чтобы блокировать что-нибудь, раз ему дали такое название». Пауза. Как только церемония распределения закончилась, наперсники спустились к своим командам, чтобы познакомиться с окольниками и получить указания от велиев. Полина самой последней сошла по ступенькам вниз и встала в сторонке, наблюдая, как весело девушки из других городов пожимают руки Маргарите, Василисе и друг другу, и как робко, с восхищением и одновременно с опаской, приветствуют Анисью. Полина наконец поняла, каким уважением пользуются муромцы. Поняла не на балу в их поместье, а здесь, стоя посреди поляны, окруженной трибунами, и видя, как колдуны кланяются Анисье, и как она отвечает им с нисходительными кивками, словно для нее это самый обычный ритуал. Однако было в ее поведении нечто, что роднило ее с Митей еще больше, чем кровные узы. Редко, но все же в ее взгляде проскакивали смущение и неловкость. Внимание Милы и Айсулу быстро переключилось с Мити на его веснушчатого друга. И только Майя продолжала во все глаза пялиться на белокурого Муромца, разглядывая его так пристально, словно он был увешан редкими самоцветами. Полина стояла поодаль, наблюдая за ними, пока кто-то внезапно не тронул ее за плечо. «Здравствуйте!» прозвучал дружелюбный голос, и Полина, обернувшись, увидела молодого парня, державшего в руках берестяной свиток и черное писало. «Газета Кудыкина гора, Небыль, и я, ее корреспондент Виталий, хотим задать вам несколько вопросов». Он раскрутил бересту, положил ее перед собой, словно на невидимый стол, и поглядел на Полину. э только и успела произнести она, но корреспондент Небыльской газеты тут же ее перебил. «Вы ведь водяная колдунья, так?» «Замечательно, просто замечательно. У вас иностранная фамилия, французская. Она настоящая?» Этот Виталий так упорно смотрел в глаза, что Полина разволновалась. «То есть?» «Ваша ли это настоящая фамилия?» – я спросил. «Да», – солгала она, – «то есть почти». «Как это понимать?» Молодой человек стал строчить на бересте. «Ну, у вас родственники во Франции?» «Да». «Ясненько. А что вы, собственно, тут делаете? Известно, что водяной запрещено участвовать в Русальем круге». «Но, как видите, я не участвую», — возразила Полина. «Так для чего вы здесь? Ведь не просто так». «Почему я не могла приехать просто так?» «Ох, что за загадка эта девушка!» — наигранно рассмеялся корреспондент. «Сплошные отговорки, ни одного прямого ответа. Ну, хоть про старообрядцев что-нибудь расскажете?» Про старообрядцев? В конец растерялась Полина. О них вы знаете гораздо больше, чем я. Вот дела. Как же так? Разве не на вас то и дело нападают старообрядцы? А вы в одиночку можете справиться с темным колдуном, потому что у водяных очень странная магия и. Подождите, подождите. На меня не нападают никакие старообрядцы. Идем, простите. Вторая фраза, произнесенная Севой, была обращена к корреспонденту небыльской газеты, а первая, как догадалась Полина, к ней самой. Полина была рада отделаться от Велия с его неожиданным предположением насчет водяной магии и беспрекословно пошла за Севой. Он легонько дотронулся до ее плеча, взглядом указав следовать за ним. «Далеко не уходи, отец сказал мне следить за тобой». «Знаю, он предупредил, что не сможет приехать». «А еще Монье не будет. Странно, да?» «То ходили за мной целой толпой, а теперь ни одного целителя под боком». Отозвалась Полина и тут же спохватилась. «Ну, разумеется, кроме тебя». «Стефани Монье приедет?» «Думаю, она уже тут. А что?» «Ничего». Сева покосился на нее своим нечитаемым взглядом. «Идем за мной», — послышался оклик лисы. «Пора, наконец, показать вам дом. Все вещи уже там». Я помогу разместиться и расскажу о первом испытании. Да, Полина, ты с нами. После того, что случилось сегодня во время перелета, ты будешь под присмотром Мити и Севы. Ну и девушек, конечно. Как бы ни противились этому остальные вели и судьи, я могу доверить тебя только нашим». Выстроившиеся друг за другом окульники и наперсницы потянулись за наставницей по тропинке, уводящей от трибун. Полина с Маргаритой шепотом обсуждали то, что их подруг совсем не волновало. Как же так вышло, что они раз пять, не меньше, обошли вокруг старой мельницы и не видели никаких трибун. А как только прошли мельницу насквозь и вышли через противоположную дверь, очутились тут. Тропинка вела их недолго. Вскоре они оказались за небольшим березовым подлеском, лицом к лицу с тремя внушительными деревянными избами. Дома без курьих ног твердо стояли на земле, обросшие пышными кустами шиповника и сирени. Все почувствовали легкое покалывание в пальцах, когда прошли сквозь защиту, накрывавшую все три дома прозрачным колпаком. «Дома окольников, а вон те за ними», Дарья Сергеевна указала на несколько красивых построек поменьше. «Пристанище судей. Ну что ж, давайте-ка зайдем». Она направилась к дальнему из трех домов, выкрашенному в болотно-зеленый цвет, на фоне которого хорошо смотрелся розовый клематис, крупными цветками увивший крыльцо и стену. На крыльце стояла лавочка. На ней громоздились большие подушки, сшитые из множества цветных лоскутков. Анисья, шедшая вслед за Севой и митией, услышала, как мило красноволосая девушка благоговейным шепотом спросила у Василисы. «У вас в Россеннике все парни такие красавцы?» Ответа Анисья не узнала, потому что Василиса либо молча кивнула, либо покачала головой, чего она, разумеется, не могла увидеть спиной. Но сам вопрос ее сильно позабавил. «Гостиная», — сказала Дарья Сергеевна, и тут же прибавила. «Ничего тут не изменилось, ничего». «Вы тут были?» — участвовали в Русалим круге, — подхватил Митя. «Была на перстницей», — ответила лиса и указала рукой на две двери. «Ванных комнат, как полагается, две. Одна для девочек, другая для мальчиков. Но, молодые люди, не надейтесь, что вы попадете в свою. Девушки обычно занимают обе». Полинин взгляд, едва она вошла, упал на диван. Это был не единственный диван в комнате и даже не самый большой, но он располагался под лестницей, ведущей наверх, и образующей своеобразный навес. Этот темный уголок выглядел так уютно, что ей тут же захотелось обосноваться именно там. Одну минуту. Дарья Сергеевна поднялась по лестнице и вернулась через несколько секунд. Одна спальня наверху, а вот тут она заглянула за последнюю дверь, спрятавшуюся за обширным книжным шкафом. Вторая спальня. «Но у нас, кажется, проблема». Помедлив, она продолжила. «Семь девочек и три парня. Кроватей по пять в каждой комнате. Я просила совет круга с этим разобраться, но, как видите, сегодня не наш день». «Ой, да никаких проблем. Аврашкин будет спать на полу и вряд ли один». Принялся острить Муромец. «Ты еще не видел, что ждет тебя?» Сладким голосом проговорила Дарья Сергеевна и подтянула его за руку к двери спальни. У тебя ведь прекрасная кровать, правда? Посланию твоих родителей совет очевидно внял. Куда уж моим просьбам до приказов муромцев? Митя заглянул в спальню и скорчил недовольное лицо. Одна из кроватей, как предположительно и одна из кроватей на втором этаже, сильно отличалась от остальных. Она была больше, шире, по всему своему виду удобнее. Застелена белоснежным льняным бельем с вышитой монограммой муромцев и увенчана темно-зеленым бархатным балдахином. «Я предлагаю девочкам спать наверху». Дарья Сергеевна повернулась к окольникам, оставив Митю наедине с его царским ложем. «Так гораздо удобнее, потому как молодые люди спускаются всегда в самый неподходящий момент» да еще и имеют привычку нагло врываться в чужие комнаты. Так что наверху вам будет лучше». «Но как мы все там поместимся?» – переспросила Василиса. «Никак. Придется кому-то спать тут, в гостиной. Другого выхода я не вижу». «Я могу ночевать здесь», – воскликнула Полина и уселась на диван в углу. «Я как раз лишняя. Меня не должно было быть ни среди участников, ни среди наперсниц». «Притворюсь домовым». «Хорошо. Кто еще? Маргарита, может, тогда ты?» Маргарита, к удивлению Полины, ничего не ответила и молча прошествовала к дивану в другом конце комнаты. «Вот и договорились». Лиса проводила ее внимательным взглядом, а потом, как ни в чем не бывало, повернулась к ребятам. «Теперь поговорим вот о чем. Для первого испытания нам понадобятся скакон и наездник». «Скакон от заречья есть, а вот наездник...» «Наездница!» — поправил ее Митя, появившийся из спальни. «Да, верно», — кивнула лиса. «Поскольку коня мы доставили из рассенника, наездник должен быть из другого города». «Я неплохо сижу в седле», — сказал Антон. «Нет, нужна наездница», — повторил Митя. «Почему?» «Митя прав. Таковы наши условия. К сегодняшнему вечеру... Вы должны выбрать наездницу. Только учтите, что первое испытание очень важное. Нужно пройти его достойно, чтобы завоевать любовь публики и судей. И второе. К завтрашнему утру у команды должно быть название. Надеюсь, у вас уже полно идей. Встретимся за ужином. Его принесут сюда. — Дари, Сергеевна! — окликнул Сева, когда лиса почти скрылась за входной дверью. — А это что? — «О, совсем забыла!» — улыбнулась лиса, глядя на разноцветные пакеты, стоящие на столе. «Это вам, плащи. Завтра на них появится название вашей команды. Во время состязаний вы должны быть в них. И вот еще. Спасибо, что напомнил». Она обменялась с Севой долгим взглядом. «Вот еще что!» — опять сказала она, на этот раз глядя поочередно на Исулу, Милу и Майю. «Должна вас предупредить». «Заиграя Врашкин, ты понимаешь, что я вынуждена это сделать, да?» Сева кивнул. Ему удалось выразить безразличие всем своим видом. Дарья Сергеевна взмахнула рукой, и окольницы из зорника и не были, а вместе с ними и Антон схватились за шеи, будто кто-то начал их душить. Милоса и Солу испуганно повернулись к Севе. «Девочки, пожалуйста!» Перестаньте сверлить глазами, заиграя Врашкина и посмотрите на меня. Вот так. Он необычный колдун. В нем течет кровь в сирен, и он производит на девушек более сильное впечатление, чем все остальные молодые люди. Не бойтесь, я просто наложила на вас неразглашение. Приободрила магов леса, и те смогли глубоко вздохнуть. Затем она повернулась к наперсницам. Они и так все знают. Тут же воскликнула Полина. «Уже давно мы никому не разболтаем, честно!» Наставница вновь обратилась к окольницам. «Будьте осторожны, девочки. Нечеловеческая часть натуры до конца не подвластна человеческому разуму. Так что следите за своими действиями. А ты...» «Я буду вести себя хорошо», — пообещал Сева и придал лицо самый ангельский вид. Как только дверь за лесой захлопнулась, Он положил руки на плечи Милии и Айсулу и продемонстрировал им скрещенные пальцы. Полина вслед за Маргаритой опять вошла в мужскую спальню и повесила юбку в полупустой шкаф. Гардероб в спальне девочек был уже забит. Митя как раз что-то швырнул в севу. Антон же продолжил повествование о своих достижениях в области магии огня, которое начал еще в прошлое появление Полины в комнате, надеясь, по всей видимости, произвести впечатление на Муромца и добиться его расположения. Но Митю гораздо больше заинтересовали вернувшиеся в спальню колдуньи, и он, виновато улыбнувшись Антону, воскликнул. «Маргарита, тебе здесь не нравится?» Кажется, он тоже заметил, что с огненной колдуньей творится что-то неладное. «Нет, тут здорово», — отозвалась Маргарита, захлопывая шкаф. «Просто слишком много всего случилось вчера», — многозначительно произнесла Полина. Но Маргарита тут же вытолкала ее за дверь спальни со словами «Да, слишком много». И вот странность, в голосе ее не было ни капли веселья словно ее что-то мучило, давило и наводило на мрачные мысли. Полина заметила, что подруга не злится, не выглядит расстроенной, но кажется встревоженной и нервной. Ей вдруг вспомнилось, что вчерашним вечером Маргарита будто что-то не договаривала. В гостиную спустились Василиса и Маргарита. Схватив еще пару вешалок и нацепив на них кофты, опять удалились в спальню мальчиков. Полина последовала за ней. Однажды, когда наставник показывал нам Индрика, не унимался Антон. Индрика хором перебили его Маргарита, Митя и Сева. Антон с сконфуженно моргнул, поняв, что немного перегнул палку, и поспешно добавил. «Нет-нет, я имел в виду, что он рассказывал нам про Индрика. И тогда...» «Ты не знаком с Егором Мальвиничком?» На этот раз оборвала его Маргарита. «Нет, а кто это?» «Да так, никто». Она пожала плечами. «Это один парень, который прямо не дает нашей Маргарите покоя», отозвалась Полина. «Весьма забавный парень», подхватил Митя. «Да, весьма», мрачно согласилась Маргарита. Она снова вернулась в гостиную, где появилась Айсулу, успевшая надеть белый плащ. Один из тех, что лежали в пакете, оставленном лесой. На спине у нее... Красовался целый полк одинаковых воинов, наряженных в золотые кольчуги. — Кто это? — спросила Полина. — Тридцать витязей — символ Дивноморья. Горю желанием взглянуть на символ Заречья. Немного оживилась Маргарита и вынула из пакета зеленый плащ с изображением трехглавого змея. — Змей Горыныч? — Да, символ города. — ответил покинувший спальню Митя, тоже запустив руку в пакет. «Но почему, Змей Горыныч, зачем нам символ росинника? Разве у Заречья нет собственного?» «А чем тебе не нравится этот дракон? Или у тебя есть предложение получше?» «Ну...» Маргарита, наконец, улыбнулась. «Илья Пророк, например. Думаю, его лицо неплохо бы смотрелось на моей спине». «Давно хотела спросить», — сказала Полина, дождавшись, пока утихнет смех. «Илья Пророк всегда был таким... странным...» Она не была уверена, что окольники, прибывшие из Небыли или Зорника, знают о пророке, однако те не стали задавать вопросов. Сумасшедшим ты хотела сказать. Сева тоже вошел в гостиную. Почему он сумасшедший, уточнила Маргарита. Разве человек вот так запросто может родиться сумасшедшим? Малевинячок не считается. А кто тебе сказал, что пророк таким родился? Митя плюхнулся рядом с ней на диван. «Он был совершенно нормальным ребенком, по крайней мере, так говорят. Сейчас уже трудновато будет найти свидетелей», — усмехнулся белокурый колдун. «Значит, все-таки есть причина его сумасшествия?» — заключила Полина. «Да, но она никому не известна. Некоторые считают, он встретился лицом к лицу с таким жутким чудищем, что рассудок не выдержал. Другие уверены, что он свихнулся от неразделенной любви». «Неужели вы говорите про «Заиграя Врашкина? Входная дверь открылась, и в гостиную снова вошла Дарья Сергеевна. На ее лице играла улыбка. Севина же лицо, как обычно, ничего не выразило, Но зато Митю это высказывание очень развеселило. «Ха! Представляете, Сева сходит с ума от неразделенной любви. Конец света все ближе». Рассмеялись, как и полагалось, Только он и Полина, остальные же непонимающе переглянулись. Я решила зайти пораньше, до ужина, и посмотреть, как вы устроились, пояснила Лиса и кивнула спускавшимся по лестнице Анисье и Миле. Вечером у меня дела, так о чем речь? Кто страдает от несчастной любви? Я спрашивала про Илью Пророка, объяснила Полина. Маргарита решила, что нам следовало поместить его изображение на плащах. «Хорошая идея!» «Так почему он все-таки сошел с ума? Вы не знаете?» «Ну...» Дарья Сергеевна пожала плечами и села за стол. «Ходят сотни слухов. А вы знаете, что слухи со временем еще и обрастают новыми подробностями? Так что вряд ли можно однозначно утверждать, что из них правда. Кстати, для тех, кто не слышал, Илья Пророк — это наш... О, Перун, я даже не знаю, как объяснить...» Среди жителей Заречья принято звать его Лешим. «Я знаю», — вдруг сказал Антон. «У нас про него все знают». «Вот как?» «Да, Аристарх Назарович как-то говорил, что этого пророка следует переселить в Зорник». «Почему же?» «Понятия не имею. Но однажды Аристарх Назарович поругался с вашей главной наставницей». И потом очень долго сердился, что в Росеньке слишком много ценностей, которых нет в других городах. Илья Пророк был как раз в списке того, что наш наставник хотел бы видеть в своих владениях. «Он не назвал причин?» — уточнила Лиса. «Нет». Аристарх Назарович — вспыльчивый человек, склонный иногда к необдуманным заявлениям. Он, наверное, просто не знает, сколько хлопот может доставить один единственный старик вроде пророка. Мирно продолжила Дарья Сергеевна. «Так что касается его сумасшествия, вам известна легенда о ерелиной рукописи, в которой якобы собраны все магические секреты?» «Да, конечно!» – таинственным шепотом произнесла Мила. «Что? Что за ерелина рукопись?» С мастерством настоящего актера воскликнул Митя, глядя в упор на сестру, словно ища у нее поддержки. Но та только расхохоталась. Дарья Сергеевна одарила их обоих лукавым взглядом и продолжила. В легенде говорится, что человек, которому откроются тайны книги, не сможет самостоятельно оторваться от нее и в скором времени сойдет с ума, если никто не придет ему на помощь. Легенды появляются не случайно. Ты права, Василиса, все легенды имеют начало. И среди людей не всегда бытовало поверье, что Илья Пророк просто сбрасывает лед в реку. Много столетий назад, если верить древним сказаниям, колдуны нашли Пророка в подземелье рядом с книгой. Он лежал без чувств и ни на что не реагировал. Когда целители привели его в сознание, Оказалось, что рассудок помутился. Нашедшие его мудрецы узнали об опасности, которую несет книга. Одного из них постигла та же участь. Они были напуганы мощью рукописи и решили, что лучше, если никто никогда не наткнется на этот божественный дар. Книгу так и оставили под землей. Говорят, столетия спустя она попала в руки старообрядцев, которым с ее помощью удалось совершить много ужасного. «А что потом стало с книгой?» — спросила Анисия, стараясь, чтобы ее вопрос звучал как можно беспечнее. Светлым удалось вернуть ее на то место, где когда-то она была спрятана, и больше никто не мог к ней пробраться. «Так это было то же самое место, где мудрецы нашли Ерелину рукописи пророка?» — воскликнула Анисия. Секунду все молча таращились на Анисью. — Да, Анисья, что тебя удивило? — Ничего, просто то самое место, оно такое древнее, — залепетала Анисья. Ее друзьям мигом стало понятно, про что она говорит, но остальные ни о чем не догадались. Да — Да-да, но спрятать этот кладезь тайн было не так-то просто. Старейшины хотели иметь возможность хотя бы изредка заглядывать в таинственную рукопись. Чтобы избавить других магов от искушения заполучить книгу, старейшины придумывали все новые способы ее защиты. С тех пор, даже обнаружив книгу, колдуны не смогли бы ее прочесть. «Никто не мог ничего в ней увидеть?» – переспросила Василиса. «Никто. Если не обладал тремя кольцами, открывающими книгу» подумала Полина. Но у Анисии и Василисы не было колец. «Получается, Илья Пророк сошел с ума, заглянув в Ерелину рукопись?» Дрожащим голосом спросила Анисья. «Это всего лишь легенда. Многие даже не верят в существование Ерелиной рукописи. Сам он, к сожалению, не может сказать, что так сильно изменило и продлило его жизнь. А вы в это верите?» Полина посмотрела на наставницу. «Да, но мы часто верим в выдумки и отказываемся верить в реальность, так что даже не знаю, стоит ли полагаться на мое мнение». «Да ну, это просто красивая сказка!» Митя отмахнулся, и Антон тут же повернулся, готовый выслушать его версию истории, которую он, конечно, сразу же принял бы за истину. Ведь все знают, что на самом деле пророк такой, потому что пьет настойку из мухоморов-светляков. Митя улыбнулся своей шутке, а на лицах Василисы и Анисии застыло выражение отвращения, будто они только что увидели Кикимору. «Настойка из мухоморов-светляков? Что это?» – удивилась Маргарита. «Мухоморы-светляки применяются в целительстве», – пояснила Дарья Сергеевна. «В некоторых случаях эту настойку используют, чтобы войти в состояние измененного сознания». «И тогда можно увидеть интересные вещи, вроде мирового дерева или ирия», — сказал Митя. «Для широкого употребления она запрещена, отрезала лиса. Имеет слишком много побочных эффектов. Так что если бы Илья Пророк принимал ее в течение всех столетий, что живет в Россиннике», Он бы действительно мог спятить. Ужасное зелье, одним словом. «Да, ужаснейшее!» Опять поддакнул Митя. А Врашкина от него тошнила. Полина первая нарушила наступившее изумленное молчание и рассмеялась, глядя на Севина лицо. «Да что вы уставились! Это же просто шутка!» Улыбнулся Митя. «Шутка! Вы что, не верите мне? Разве стал бы он?» Митя поглядел на Севу. Словом, он же кроме молока вообще ничего не пьет. — Митя, вы серьезно это пробовали? — спросила Анисия таким тоном, будто ей только что принесли дохлую мышь на завтрак. — Нет, — сказал же, — шутка. — Хм, — кашлянула Дарья Сергеевна. — Вера Николаевна, кстати, просила предупредить. — Никаких запрещенных зелий настоек нашего Василия во время Русальева круга. Вы поняли? — «Да мы и не собирались», — заверил наставницу Антон. «Хорошо. Тогда теперь можно перейти к первому состязанию. Вы уже выбрали наездницу?» «Нет», — хотела сказать Полина, но не успела, потому что Митя первым произнес. «Думаю, Мая сможет». Щеки колдуньи в очках стали пунцовыми, и она поспешно отвернулась от Муромца. «Ты хорошо сидишь в седле?» — обратился он к ее спине. «Почему именно она?» – спросила Айсулу. «Она самая маленькая. Какая разница?» «Митя прав», – согласилась Дарья Сергеевна, удивив всех. «Понимаете, у нее такой скакун, он требует легкого наездника». «Что за скакун?» – поинтересовалась Анисия. «Можно было взять мою окрошку». «Нет, пегасы запрещены, только кони и единороги. Нашего...» «Мы доставили из рассейника». «Нечестное соревнование», — вздохнула Василиса. «Никто не сравнится с небыльскими скакунами. Всем это известно. Завтра увидим». «Итак, значит, я записываю маю. В пять вечера состоится состязание. Утром будет тренировка. В десять домовой принесет вам карту с указанием, как добраться до конюшен. Что насчет названия команды?» «Мы пока не думали». Дарья Сергеевна ушла, когда подали ужин. Местные домовые накрывали стол по-королевски, как показалось Полине. Льняная дорожка скатерти с кружевной оборкой, бежавшая по деревянному столу, быстро скрылась под горой блюд. Рядом выстроились хрустальные кубки. На каждом из них была вырезана цветная птичка, и стоило наполнить его доверху, как она принималась взмахивать крыльями, будто в танце. Несмотря на то, что в преддверии купалы колдуны питались только растительной пищей, стол буквально ломился от угощений. Овощные оладьи были украшены зеленью, пироги источали ароматы муската и кумина. Пахли корицей горячие булочки улитки, края блюд с выпечкой были выложены фруктами. Проголодавшиеся окольники и наперсницы дружно бросились к столу. Когда дело дошло до придумывания команде названия, все поняли, что это займет гораздо больше времени. Часы пробили одиннадцать, а названия все еще не было. Сначала робкие предположения поступали от девушек, а парни молчали. Но вскоре все принялись спорить и перебивать друг друга, а Маргарита вовсю хохотала над ними. По ее мнению, Антон предлагал слишком вычурные слова – И Митя с Севой только шутили. Маю тянула на романтику, а Исулу выдумывала очень сложное. «Точно так же, как в спортивном лагере», – прошептала Маргарита Полине. «Знаешь, там никогда не обходятся без названий вроде «взрыв» или «экстрим». Так и тут. У них, по всей видимости, есть запас беспроигрышных словечек, вроде «витязей». «Так мы ни до чего не договоримся», – Объявил Митя, но Мила продолжала спорить с Майей и Айсулу: что-то втолковывать в Василисе. Дамы, тише, прикрикнул Сева, и девушки тут же замолкли. Муромец, твой выход. Вот что, мы все разные, и мнения насчет хорошего названия у нас тоже разнятся. Я знаю только один честный способ, который поможет решить проблему. «Анисья, неси свою соломенную шляпу. Нужно, чтобы каждый написал название на бумажке и опустил в шляпу. А потом мы вытянем одно и...» «А на перстнице могут писать?» «Да, Маргарита». Полина достала из сумки блокнот и вырвала всем по листку. Шляпа за минуту наполнилась свернутыми бумажками. «Ты тяни!» — кивнул Митя Полине. Она запустила руку в шляпу и медленно поводила пальцами в шуршащем ворохе. «Вот бы выбрать самое хорошее. Простое и забавное, чтобы всем понравилось и запомнилось. Но только не воинов чего-то там и не витязей». «Что? Ну что там?» — воскликнули Айсулу и Маргарита. Полина нащупала очередной плотный бумажный квадратик, и он словно отозвался. Она схватила его всей пятерней, боясь упустить, и вынула из шляпы. Развернула и прыснула, два раза перечитав слово. «Ну давай же, говори! Теперь вы лисята. Лесята!» «Лесята!» — переспросил Антон немного разочарованно. «Могло быть и хуже!» — облегченно вздохнул Митя. «Ты написал?» — спросила Мила. «Нет». «Мне как-то не очень. Мила, это ты придумала?» «Нет». «И не я», — сказала Василиса. Все повернулись к Севе. «Что?» — спросил он. «Не я это написал, а название крутое. Будьте уверены, лиса оценит». «Ладно, оно было мое», — тут же призналась Анисья. Около двенадцати все разошлись по комнатам, и Полина с Маргаритой остались в гостиной одни. Парни за стеной долго смеялись, и Маргарита никак не могла уснуть из-за заразительного хохота Мити. В комнату через окошко просачивался слабый свет. «Полина, ты спишь?» «Нет». «О чем говорила с тобой лиса перед тем, как подали ужин?» «Об испытании, где задействована водяная магия». «Как ты думаешь?» Почему именно Александр Владимирович участвует в этом? Тут же полно других огненных магов. Понятия не имею. Я ведь даже не умею колдовать вместе с ним. Возможно, Ирвинг хочет, чтобы странник был под присмотром. Или у всех на виду, на случай, если случится что-нибудь... Что-нибудь такое, за что на него можно было бы свалить вину. Что будет со остальными участниками, если они узнают, что наш наставник — бывший странник?» Маргарита тихо засмеялась. «Всех хватит удар. Никто не станет объявлять, что Македонов был странником. Это держат в секрете». Маргарита понимала, что вскоре ей придется увидеться с Александром Владимировичем. Хочет она того или нет. Только от одной этой мысли у нее начинало неприятно сводить живот. Она не могла представить, как посмотрит в глаза наставнику после подслушанного разговора. «А ты заметила, Марго, кое-что странное в поведении Майи?» «Что?» – Маргарита приподнялась на локтях. «Она...» Полина вылезла из-под полога, покосилась на спальню мальчиков, быстро пересекла комнату и забралась на кровать к Маргарите. «Она глаз не сводит с Муромца!» «Правда?» – хихикнула Маргарита, тут же переходя на шепот, чтобы Митя за стеной ее не услышал. «Да, но вот что главное...» Она же пялится только на него все время, на него, а не на Севу. Она тоже умеет сопротивляться магии сирен. Знаешь, Митя однажды рассказал, что сиренам и морянкам могут сопротивляться многие люди. Есть предположение, что если мужчина будет находиться рядом со своей возлюбленной, то никакая сирена его не соблазнит. То же самое и с женщинами, а так как в Севе течет не так уж много крови нежити, Его чары гораздо слабее чар его предков. Если ты, допустим, любишь кого-то, то в присутствии, заиграя Врашкина, не будешь терять голову. Поняла, к чему я? Как здорово! Ничего не здорово, Марго. По всей видимости, тут должно быть очень-очень-очень сильное чувство. Ведь сколько раз девушки вешались на севу, несмотря на то, что у них были парни. Значит, они просто ничего не чувствуют к своим. Ты любишь славу? Маргарита захлопала ресницами и улыбнулась. «Не знаю, он мне определенно нравится и...» «Но при Севе ты всегда сама не своя». М «Да», — согласилась Маргарита. «Из-за него ты даже не помнишь. Ах, ладно». «Так значит, ты думаешь, что Майя влюблена в Муромца?» «Скорее всего, она не сводит с него глаз». «Еще бы! Какие там сирены, когда перед тобой живое воплощение всех древних сокровищ и богатств этого мира». «Ха! ну тогда поглядим, что перевесит. Чары сирен или ее слабость к богатеньким наследникам?» Маргарита проснулась от того, что где-то рядом громко хлопнула дверь. Она выглянула из-под полога и тут же заметила Антона, который только что вышел из спальни. Лохматый, сонный и немного удивленный. «Доброе утро!» — поздоровался он, тоже взглянув на Маргариту. «Ты случайно не знаешь, где Сева и Митя?» «Конечно знаю», — ответила она. «Я же живу с ними в одной комнате, а не ты». «Да нет, я серьезно. Они куда-то пропали. Сейчас девять часов, а их все нет, то есть уже нет. Нам через час надо быть в конюшне». «Это и надо там быть, а не нам». Маргарита направилась к ванной комнате, дверь в которую оказалась запертой. «Тут кто-то есть?» «Да», — ответил голос Полины. «Понятно, значит, придется воспользоваться другой». Маргарита отворила дверь в ванной комнаты для мальчиков и скрылась за ней. Но попытался возразить Антон и, не получив никакого ответа, сел за стол. Приняв души позавтракав, Маргарита, Майя, Антон, Мила, Айсулу и Василиса получили подробную карту от домового и отправились искать конюшню. Анисия застряла дома, сказав, что через несколько минут догонит остальных. Стояло свежее утро, но сверкающее солнце уже предвещало жару. Тут и там кочки покрылись розовой душицей, разносящей повсюду дивный запах. Майя торопилась и заметно нервничала. Она молчала, не участвуя в разговоре, который завязался между остальными окольниками. Молчала и Маргарита, тоже чувствуя некоторую тревогу, но отнюдь не связанную с предстоящим первым испытанием. Сказать, что именно заставляло ее беспокоиться, было трудно. Не то ее волновала водяная колдунья, которую засыпали вопросами Антон, Айсулу и Мила. Не то не сама Полина, а ее доверительные отношения с Дарьей Сергеевной. На душе у Маргариты было неспокойно, будто интуиция нашептывала на ухо о предстоящей беде. Прошлое Лисы, как и прошлое странника, знакомого с наставницей до встречи в Заречье, все не выходило из головы. Он связан со старообрядцами? Он видится с кем-то из них? В этом ведь его обвиняла Лиса». Может ли это быть правдой? Да и сама она хороша. Разве просто так Александр Владимирович упомянул о предательстве Полины? Такими словами не бросаются. Не говорят такое просто в порыве злости. Маргарита едва не схватилась руками за голову, не в силах терпеть эту кашу. Все выводы, разумные и неразумные, навеянные вдруг обострившимся недоверием к лисе, еще сильнее сбивали с толку. Внутреннюю борьбу внезапно прервала неожиданная встреча. Маргарите на долю секунды померещился наставник, одетый в длинный плащ куколь. Но мгновение спустя она поняла, что фигура странника ей всего лишь привиделась. За наставника она приняла широкий ствол дуба, окруженный темным кустарником. Маргарита непроизвольно сжалась от стыда, представив, как пришлось бы взглянуть ему в глаза». Она подслушала, не касающийся ее разговор, и самое ужасное, было обнаружено. Что ей теперь оставалось делать? Сразу извиниться перед ним за эту оплошность? Или делать вид, что ничего не произошло, как это делала Дарья Сергеевна? О, встреча со странником представлялась ей сущим кошмаром. «А мне нравятся короткие волосы», — воскликнула Мила, очевидно, кому-то возразив и Маргарита очнулась, как от сна. «Да, спасибо», — улыбнулась Полина. «Я бы тоже подстриглась. Вот выйду замуж и отрежу эту ужасную косу». «Для этого надо выйти замуж?» «Конечно», — рассмеялась Мила, взмахнув красными волосами. «Ведь тогда мне не будет страшно за свою потерянную силу. Меня будет защищать муж». «А, все ясно», — Полина многозначительно посмотрела на Маргариту. Мол, вот как решается эта проблема. «Думаю, мы пришли», — окликнул всех Антон. «Вон конюшни». Майя остановилась, нервно заламывая пальцы. «Как страшно! Брось, тебе надо будет просто скакать на лошади». «Айсулу, ты правда считаешь, что испытание состоит в том, чтобы просто скакать на лошади?» Майя повернулась к подруге. «Не уверена, но замялась там. «Где же все-таки Митя с Севой?» — спросил Антон. — Странно, что их до сих пор нет, — отозвалась Василиса. — Да зачем они вам сейчас? Полина не договорила, увидев, как открылись двери конюшни. Маргарита и окольники повернулись. Из-за дверей показалась Дарья Сергеевна в длинном летнем платье. Она вела за собой скакуна из рассенника. Маргарита не очень хорошо разбиралась в лошадях поэтому не могла назвать ни породу этой лошади, ни даже ее масть. Гладкая белоснежная спина и вьющаяся бледно-золотистая грива заставили ее подумать о каком-то волшебном вмешательстве в облик существа. Когда Дарья Сергеевна засмеялась, сказав что-то лошади, а та в ответ несколько раз кивнула, Марго усомнилась в реальности увиденного». Что-то необычное было в глянцевой, бело-голубоватой спинке животного и блестящей длинной гриве. «Доброе утро! Я рада, что вы пришли поддержать маю в полном... почти в полном составе». Лиса протянула Майя сбрую. «Это тебе. Здесь все, что нужно, чтобы сегодня выиграть. Пойду проверю, все ли в порядке в конюшне. Скоро за инвентарем придут ребята из других команд». «Так что вы пока знакомьтесь с...» Она улыбнулась, указав на лошадь, развернулась и направилась к конюшне. «О, сварок, что за прелесть!» Первой воскликнула Айсулу и протянула лошади руку. я должна на нее взглянуть», — сказала Полина. «Она обожает лошадей», — отозвалась Маргарита, очарованная странным скокуном. «Но я уверена, что ничего подобного даже она не видела». А почему Сева стоит в стороне? Он уже видел это чудо? И вообще, когда он появился? Не знаю. Пожала плечами Полина с задумчивой улыбкой. Я же не слежу за ним, в отличие от Милы. Майя, как и все, пораженная красотой лошади, наконец обрела способность двигаться и прильнула щекой к гладкой морде. Лошадь смирно стояла, позволяя гладить себя, трепать по челке и хлопать по шее. «Ну что за красота!» — не унималась Айсулу, теребя лошадиное ухо. «Такая красавица! Такая мягкая шорстка. У нас в ней были полно прекрасных скукунов на любой вкус, но таких примилых нет. И где вы ее взяли?» «И правда!» — воскликнула Маргарита. «Где? Мы не видели ее раньше». «Может, это лошадь из конюшни Муромцев?» — спросила Полина. «Я не пойму, что с ней не так». «У нее странная морда, да? Почему?» «Я же говорю, не могу понять, что в ней не так, но все равно она просто замечательна», сказала Маргарита. «Да, лошадка, что надо», подтвердил Антон. «Это не лошадка», серьезно заявила Василиса, обойдя животное вокруг. «Вообще-то это конь». «Вася, это и правда важная деталь», захохотала Полина. «Но разве Дарья Сергеевна не говорила, что это лошадь?» – удивилась Мила. «Наверное, мне показалось». «Представь, как ему обидно, что все зовут его лошадкой, когда он, оказывается, жеребец». «Кто это тут?» – послышался голос Анисии, и Маргарита обернулась к подруге. «Наконец-то ты пришла. Анисия. смотри, жеребец не из ваших конюшен, а то мы никак не можем понять, откуда он взялся». «Нет, не из наших. О, какой лапочка! Он просто чуд!» Она приблизилась, вытянула руку, но так и застыла, не коснувшись теплого лошадиного носа. И выражение ее лица медленно, так что Маргарита успела заметить каждую изменившуюся черточку, из восторженного превратилась в изумленное. «Это же...» – тихо проговорила Анисия. «Это же ты!» Она продолжала смотреть в глаза коня так пристально, словно в них показывали захватывающий фильм. Ты воскликнула Анисия Митя Митя? Спросила Айсулу. Так это ваш конь? Его так зовут? Наш конь? Да нет же, это мой брат. Где? Вот Анисия шлепнула коня по морде. Опять обманул всех, да? Конь недовольно фыркнул и отступил назад. «Анисья, ты уверена?» — взволнованно спросила Маргарита. «О, конечно, я уверена. Он дурит вам голову. Научился оборачиваться конем и никому не сказал. Очень в его духе. Ну, давай, превращайся обратно». Она потрясла коня за ухо. «Не умеешь ты хранить тайны. Вот не умеешь!» Неожиданно для всех ответил конь голосом Мити Муромца. И после яркой вспышки света... Перед всеми предстал он сам, в своем обычном виде. Девочки ахнули и отпрянули. «Как ты меня узнала?» «Твой глупый вид я ни с каким другим не спутаю. Превратись ты хоть в навозного жука, в белого навозного жука». «Не расстраивайся. На самом деле тебе повезло, что у тебя такая проницательная сестра», сказал Сева и, приобняв за плечо Василису, добавил. «И еще повезло, что у твоей сестры такая наблюдательная подружка, потому что если вдруг тебе покажется, что ты лошадь...» Все засмеялись, а Василисе пришлось спрятать в ладонях покрасневшее лицо. «Прости», — пропищала она, поглядывая на Митю сквозь пальцы. «Если бы я знала, если бы я знала, что это ты, я бы не стала». Митя странно улыбнулся, будто хотел что-то ответить. Но так ничего и не сказал. Маргарита поняла, что в неловкой ситуации оказалась не только Василиса, но и он сам. Еще бы. Неплохая тема для скандальной статейки в журнале «Тридесятый вестник». И тут же, подумав о Мите как о наследнике сокровищ, она перевела взгляд на Маю, которая, как и говорила Полина, глазела на Муромца и казалась смущенной не меньше него самого. «Разве перевертыши допущены к участию в этом испытании?» Нарушил молчание Антон, и все мигом оживились. Такой вопрос приходил в голову и остальным. «Да, как видишь, я оборачиваюсь обычным конем. Ни пегасом, ни кентавром. Так что, по сути, я ничем не отличаюсь от остальных скакунов». «И что от нас требуется?» Спросила Майя, делая упор на слове «нас» чтобы остальные окольники не забывали, что не только Мите, но и ей придется сегодня бороться за команду. Немного, если верить словам Дарьи Сергеевны. Хотя она и предупредила, что перед испытанием будут даваться лишь некоторые наводки. В общем, она сказала, что мне надо прыгать выше головы, а тебе держаться в седле при любых обстоятельствах, даже если руки тебе свяжут. — Ого! — протянула Мила, а Антон присвистнул. «Ты сможешь?» — Митя обратился к Майе. «Да», — уверенно ответила та. Маргарита рассмеялась над выражением ее лица. С таким, по ее мнению, Майя должна была ответить Муромцу, предложил он ей руку и сердце. «Послушай, Муромец», — вмешался Сева. «А ты не уточнил, выше чьей головы ты должен прыгнуть?» «Нет». Только осознав возможный подвох, Метя медленно повернулся к другу и растерянно заморгал. К пяти часам зной, весь день вынуждавший окольников сидеть дома, не ослаб, но толпа зрителей собралась огромная. Все рассаживались по местам, разглядывали соседей и незнакомцев из других городов то и дело слышались восхищенные приветствия, адресованные наследником древних магических семей. Анисью так и сопровождал боевой маг из дружины, но стоило ему отвернуться, рядом тут же возникал очередной желающий приложиться губами к ее ручке. «Удачи вам!» – сказала Полина друзьям и помчалась наверх, на самый последний ряд трибун, расположенных амфитеатром. «Спасибо!» – отозвалась Анисия. Единственная, кто расслышал ее в нарастающем гуле. И прибавила шагу, чтобы успеть занять пустующее место рядом с Севой, пока никто из окольниц не сделал этого раньше. Майя и Митя сели с краю и ни с кем не разговаривали, с волнением глядя вперед. Там, на небольшом расстоянии от судейского стола, возвышались три терема, чуть ли не подпиравшие своими крышами облака. На каждом из теремов был нарисован крылатый змей, чья морда с раскрытой пастью скрывалась далеко в вышине. Митя то и дело переводил взгляд с подножия терема на его крышу, в частности, на изображенную морду змея, начиная догадываться, выше чьей именно головы предстоит прыгать. Вдоль проходов все еще толпились колдуны. Вокруг болтали, слышался смех. Судей за столиком пока не было. «Ну и жара». Анисья поправила длинную косу, сложенную на затылке в колечко, и складки бледно-розового платья из тонкого сатина. Хотелось скинуть одежду и нырнуть в холодную воду. «Да уж», — отозвался Сева, как и Митя, разглядывавший три высоченных терема. «Надеюсь, поблизости есть где искупаться». «Дарья Сергеевна сказала, здесь есть река». На общественный пляж она идти не советовала, а вот что-нибудь тихое и малолюдное нам вполне подойдет. Взгляд Анисья упал на пару молодых людей. Один из них держал в руке свиток бересты. Эти двое медленно пробирались между рядами, иногда останавливаясь возле какого-нибудь колдуна для короткой беседы. И то ли парень с берестяным свитком почувствовал, что на него смотрят, то ли просто так поднял голову. Но его взгляд внезапно встретился со взглядом Анисии и вспыхнул, испугавший ее радостью. Парень что-то шепнул своему спутнику, и вдвоем они прямиком направились к тому ряду, где пестрелы белыми, зелеными и черными плащами команды «Лисят». «Они идут сюда?» — неуверенно спросила Анисия. «Хм, эти?» — Сева поймал направление ее взгляда. «Да, хотят взять у вас, муромцев, интервью». «Вон тот, что позади, воздушный, достаточно сильный, будет пытаться влезть в твою голову». «Интервью? Ты сказал интервью?» — переспросил Антон, сидящий с другой стороны от Анисии. «Да». «Добрый вечер». Демонстративно громко поздоровался незнакомец, оказавшийся неподалеку от Мити. «Дмитрий Муромец, я прав. Газета Кудыкина гора. Небыль. Расскажите, как называется ваша команда?» Митя неуверенно взглянул на друзей. «Этого пока нельзя говорить», — отозвалась Айсулу. «Да, нельзя», — закивал Митя. «Скажите, правдивы ли слухи, что вы на день рождения получили позолоченную виману на десять человек?» «Позолоченную виману?» Митя поморщился. «Нет». «Да и зачем она мне? В Заречье все равно нельзя на ней летать». «А то, что сокровищницу в поместье муромцев охраняет змеулан? «Хм...» — Митя улыбнулся. «Правда. А вот по версии сорокиного хвоста был змей Горыныч. Но да, на самом деле Змеулан. Анис хихикнула. «И он съедает всех, кто пытается туда пробраться?» «Естественно, ему же надо что-то есть». «А правда, что в вашем особняке шестьсот слуг, и что они заточены в этой деревянной обители навсегда?» «Шестьсот?» — Митя удивленно поднял брови. Они должно быть очень маленькие, чтобы поместиться. И все же. Да нет у нас столько, конечно. А те, кто есть, все пленники? Вы же не серьезно это спрашиваете? Серьезно, об этом давно все говорят. Заверил журналист, и сопровождавший его фотограф щелкнул затвором камеры. Ходят слухи, лично вам прислуживает Навья в облике убитой много столетий назад молодой княгини. Митя в ответ рассмеялся. «Вот и родилась новая легенда», — сказала Василиса Маргарите. Много лет спустя никто даже не усомнится в том, что молодому наследнику древнего семейства муромцев прислуживала девушка-призрак. А ведь даже его сестра до конца не уверена, что мертвая княгиня помогала ему на посвящении. А Анисья завела себя мантихору в качестве домашнего животного, иронично прибавил Митя, отвечая журналисту. Журналист тут же перевел взгляд на Анисью. «Анисья Муромец, есть ли у вас собственный секрет привлекательности? Вы ведь знаете, что на вас хотят быть похожими все колдуньи Тридесятого государства. Поделитесь своей тайной». «Нет никакой тайны», — пожала плечами Анисья, но все же улыбнулась. «Все женщины рода муромцев славятся красотой, а все мужчины силой. Повезло, ничего не скажешь». «Вы и супругов выбираете подстать себе. Как вы относитесь к предстоящей женитьбе брата?» «Как и должна сестра относиться к предстоящей женитьбе брата», уклончиво ответила Анисия, когда неосторожный маг коснулся запретной в Митином присутствии темы. «Когда же вы кого-нибудь осчастливите?» «Не понимаю». «Когда вы собираетесь выбрать себе жениха? Известно, что вы уже дали отказ Дмитрию Велеса и Алексею Рублеву». «Рублеву?» – всполошился Антон и повернулся к Василисе. «Да, это правда», – шепотом подтвердила рыжеволосая колдунья. «Я еще не готова к браку». «Но есть ли кто-нибудь на примете?» «Может быть». Она снова улыбнулась и тут же вспомнила, что Сева предупредила о сильном воздушном маге, сопровождавшем журналиста, поэтому поспешила сменить тему. «Что же вы не спрашиваете меня о благотворительности?» «Верно. Так это правда, что вы пожертвовали значительную сумму на строительство больницы для магов, проживающих на свободных территориях за границами Тридесятого государства?» «Да, правда. Отдала все, что получила в подарок на день рождения». «Как это благородно с вашей стороны! А правда ли?» Ему пришлось замолчать, потому что трибуны зашлись оглушительными аплодисментами. Журналист обернулся и увидел судей, садящихся за стол. «Добрый день, добрый день!» — поприветствовал всех дивномор, чей кафтан сверкал на солнце и переливался всеми цветами радуги. «Почему он везде ходит со своей лысой кошкой?» — спросила Василиса Уайсулу. «Поговаривают, будто давным-давно на сторону темных перешла его жена». Светлые смогли поймать ее и заточили навсегда в тело кошки. И с тех пор дивномор с ней не расстается. Может, из-за любви, а может, просто опасается, что она опять переметнется к врагам, и они найдут способ ее расколдовать. «Жена в теле кошки?» – с ужасом переспросила Маргарита, услышав разговор соседок. «А что значит «навсегда»? Пока она не умрет естественной смертью, прожив, как все кошки, лет пятнадцать? Ой, трудно сказать». Задумалась Айсулу. Все зависит от того, как именно ее заколдовали. Кажется, она добавила что-то еще. Но Маргарита не услышала, потому что ее взгляд упал на лесу, застывшую возле судейского стола, и с прохладой, которую огненная колдунья почему-то смогла ощутить, разговаривавшую с черной курицей. В ту же секунду за спинами женщин выросла темная фигура в плаще. На этот раз не плод маргаритиных фантазий, появившейся из-за широкого дубового стола, а настоящая и очень нереальное. Это был Александр Владимирович. Маргарита поежилась. Стало страшно, что он может поднять голову и увидеть ее виноватый взгляд. Тем не менее, она не перестала следить за наставником. Странник обратился к лесе, Та все с той же загадочной холодной улыбкой что-то сказала в ответ. Привычная картина, но только Маргарита опять испытала нежелание соглашаться с этой правдой. Зачем он подошел к лесе? Зачем разговаривать с колдуньей, которая предала водяную? Которая, если уж на то пошло, ведет себя с ним так, будто имеет какое-то право поучать и говорить ему, что следует делать. «Орден прорицателей!» Тем временем вещал Август Адамович, поглаживая кошку сфинкса. «Приготовил Олафы предметы, которые каждая из команд должна приносить в конце испытания. Они различаются между собой и, скорее всего, отражают суть будущих названий команд. Сейчас Анчутка подаст каждой команде зачарованную дощечку, на которой вам предстоит написать название. Как только я зачитаю его вслух, оно появится на плащах окольников». «Маргарита увидела...» как метнулся к своей команде угловатый и похожий на малевенечка Велий. Черная курица уже говорила что-то своим окольникам, а вот Дарья Сергеевна даже не шелохнулась, оставшись возле судейского стола. — Лиса ведь не знает, что за название мы придумали, — сказала Маргарита. — Неужели ей неинтересно? Почему она не спросила? — Она нам доверяет, — пожал плечами Сева. И, наверное, удивится, когда дивномор его огласит. «Итак, приступим». Вера Николаевна приняла из руканчутки дощечку и передала дивномору, довольно потиравшему ладони. «Первая команда, чьим велием является наш дорогой Константин Дементьевич, называется «Волокордин». Зрители захлопали. Либра аплодировал громче всех и разве что не подпрыгивал от восторга. «Что?» Сморщила нос Маргарита. Велокардин? Я же говорила, что нам надо было выбрать звучное слово!» Обиженно воскликнула Мила. «А вы спорили? Вот, у них теперь лучше название!» «Ну да, звучит неплохо», — согласился Митя. «Только странно как-то. Кто-нибудь знает, что это значит?» «Может, это какое-то заклинание? Или старинное имя?» «Да какая разница, значит ли оно что-нибудь?» «Вы что?» – перебила Маргарита, и, обернувшись, увидела на одном из последних рядов Полину, которая хохотала как ненормальная, а на нее с удивлением таращился сидевший рядом Алеша Попов. «Это самое идиотское название». «Почему?» «Потому что Валокардин – лекарство, которое принимают потусторонние, когда у них проблемы с сердцем. Понятное дело, вы о нем не слышали. Но разве это не по-идиотски назвать команду как «лекарство»?» «Серьезно? Это лекарство?» – развеселился Митя. «Интересно, где этот двойник мальвинечка слово такое узнал?» «Вторая команда называется «Рыцари Света».» Митя при этих словах красочно изобразил, что его тошнит. «Рыцари Света? Ну и гадость!» – шепнула Анисия. «И правда, пафосная глупость какая-то», – подтвердила Мила. «А, по-моему, хорошее название – «Мы же все-таки светлые маги!» подала слабый голос Мая и вопросительно посмотрела на Муромца. «И последняя команда!» «Ага!» Дивномор засмеялся, поглядев на дощечку. «Команда Дарьи Сергеевны отныне носит название «Лисята!» Все снова захлопали. Полина что-то выкрикнула. Лицо лисы удивленно вытянулось, а потом расплылось в улыбке». Анисья почувствовала теплый ветерок возле спины, обернулась и краем глаза увидела, что на плаще действительно засветились белые круглые буковки, выстроившиеся в слово «Лисята». Пришло время поприветствовать окольников. На этот раз слово взяла Вера Николаевна, и Анисья взволнованно выпрямилась, услышав ее голос. «Команда рыцаря света! Петр Нарышкин верхом на Орловском единороге по имени Норд». Хороший единорог, один из самых быстрых, сказала Мила. Его держат в китежской конюшне. А Нарышкин замечательный наездник, добавила Анисия, не подозревая, что Митя в это время шепнул Майе. Не бойся, Нарышкин неуклюжий олух. Команда Волокардин. Денис Романов верхом на небыльской кобыле по кличке Горгулья. И команда Лисята. Майя Кулема «Верхом на скакуне из рассеника». Анисья повернулась и увидела, что брата уже нет на месте. Не было рядом и Майи. Они оба стояли внизу вместе с другими окольниками. Большой конь с волнистой гривой и низенькая девушка. Майя, по сравнению с остальными наездниками, выглядела крошечной. «Прошу оседлать коней!» — скомандовал Дивномор. «Перед вами терема». Окольнику нужно допрыгнуть до окна под крышей терема и снять с шеи выглядывающего из окна колдуна Алафу. Что это будет, увидим позже. Но на это у вас есть три попытки. Итак, скакун прыгает выше головы нарисованного на тереме змея, а наездник в это время снимает подвешенный на ленту предмет. Кажется, все ясно и просто, не так ли? Митя вскинул голову и поглядел в небо, где пушистое облако сползло так низко, что закрыло собой крышу ближайшего терема. Майя слегка натянула поводья. Единорог неподалеку переступал с ноги на ногу и пожевывал трензель. Небыльская горгулья сначала стояла смирно, но потом вдруг вытянула морду и понюхала усыпанную сапфирме уздечку мурамца. «Когда я прыгну первый раз, ничего не делай». «Даже не пытайся снять эту штуку, которую нам надо раздобыть. Просто посмотри, где там что. Поняла?» Митя почувствовал, как по телу наездницы пробежала легкая дрожь, какая бывает на реке от утреннего ветерка. «Конечно, не каждый день конь под тобой разговаривает человеческим голосом». «Поняла». «Крепче сожми колени». «Да, хорошо». «Ну все». «Удачи», — прошептала Майя. Теребя в похолодевших руках повод и глядя на шелковистую гриву коня. Русалий круг объявили открытым. Раздались громкая музыка и оглушительные аплодисменты, сопровождающиеся криками зрителей. Первым прыгал Петр Нарышкин на норте. Анисья выпрямилась и постаралась внимательно разглядеть лицо наездника, а затем и скакуна. Единороги, как она помнила, всегда отличались прекрасной способностью высоко прыгать. Обычно они справлялись с любыми препятствиями, но слушались только девственниц и верно служили лишь им. Поэтому Петя, каким бы ни был хорошим наездником, вполне мог ожидать от Норта чего угодно. Почему они выбрали Нарышкина, а не какую-нибудь девушку? Тут же спросила себя Анисия, Чтобы в этом испытании были задействованы все видные личности. Нарышкин, Романов и Муромец. «Ну, просто находка для летописцев», — ответил Сева. Анисья согласно кивнула, посчитав такой поворот вполне логичным. Но потом ее вдруг осенило. Она ведь не произнесла вопроса вслух. Норд прыгнул. Зрители взревели громче прежнего. Он разбежался и сделал такой скачок, что с первого раза долетел до открытого на самой верхушке терема окна. Но Петя не успел бросить поводья, и снять то, что висело на шее у выглянувшей девушки. «Отлично! Молодец!» — закричал Аристарх Назарович, поднимаясь со своего места. Пришла очередь Мити. Когда он разбежался и оторвался от земли, Анисья сдавленно взвизгнула и схватила за руку Севу, тот же на мгновение ослепнув от яркой вспышки. Фотограф, стоявший неподалеку вместе с журналистом из Кудыкиной горы, запечатлел их вместе». В воздухе блеснула грива, и могучий конь вернулся обратно на землю. Руки наездницы были пусты. Раздались аплодисменты. «Не так высоко, как единорог», — сказала Маргарита. «Он должен допрыгнуть», — не сдавался Антон. «Давно ли ваш брат научился оборачиваться конем? Или он это умеет с детства?» Тут же влез в разговор пронырливый журналист, приготовив бересту. Но Анисья только отмахнулась. Горгулья прыгнула ниже остальных. Романов выглядел расстроенным. «Правильно, небыльские лошади самые быстрые, но никто и не говорил, что они хорошо прыгают», заметила Айсулу. «Вторая попытка», — объявил Август Адамович, поглаживая кошку, которая уселась на краю судейского стола и во все глаза наблюдала за происходящим. «Петр, прошу вас». «Снова музыка, снова овации». Затем раздался взрыв смеха. Нарышкин не смог ухватиться за ленту нашей девушки. Но на этот раз, потому что норд перепрыгнул не только голову нарисованного змея, но и само окно. «Ну и такое бывает», — добродушно произнес Дивномор. На поле выбежал на наперстник рыцарей света и подал Пете воды. «Теперь Митя», — прошептала Маргарита и сжала кулаки. Митя повернулся к Майе и что-то ей сказал. Она промолчала в ответ и только в сотый раз покосилась на окно. «Маечка, ваша очередь!» Анисия казалась, что время течет слишком быстро. Вот только что озвучивали название команд, а теперь уже вторая попытка. И уже ее брат стоит на зеленой лужайке, готовый сорваться с места и снова прыгнуть. Ему нельзя проигрывать, он же муромец. Митя побежал. Удары копыта о землю звучали в ушах его сестры. Затем время решило изменить свою скорость и стало плыть медленно, придавая каждому движению плавность и размеренность. Конь прыгнул. Он так долго летел вверх, что Анисья даже удивилась. Майя бесстрашно разжала пальцы и выпустила поводья. Анисья зажмурилась, а когда открыла глаза, Митя с наездницей на спине уже стоял на земле. Опять зазвучали аплодисменты. «Вторая попытка куда лучше первой», — подумала Анисия, но тут же услышала, как затихающие хлопки зазвучали с новой силой, а Маргарита с Василисой с оглушительными криками вскочили на ноги. Майя подняла вверх руку, демонстрируя всем широкую фиолетовую ленту с висящим на ней большим блестящим предметом. «Что?» — изумилась Анисия. «Вот это да!» Заорал Антон. «Умницы! Умницы!» — верещала Мила, изо всех сил хлопая в ладоши. Началась настоящая суматоха. Судьи были так удивлены, что просто молчали. И только лиса бросилась к Майе и обняла ее. На траву упала драгоценная уздечка. Митя снова обернулся человеком — радостным, гордым и мокрым от пота. Он, получив поцелуй в щеку от Дарьи Сергеевны, хотел тоже поздравить с победой свою наездницу. Но остолбенел, когда под ноги ему упал большой цветок орхидеи. Митя поднял голову. С центральной части трибун ему махала кружевным платком Марья Долгорукая. «Кажется, у нас объявился победитель», — произнес Девномор, но его фраза потонула в восторженных возгласах зрителей. «Я прошу тишины», сказала Вера Николаевна. «Испытание еще не закончено. Да, мы должны поздравить Дмитрия и Маю с победой. Это было блестяще. Но не надо забывать, что необходимо распределить второе и третье места между оставшимися окольниками. Давайте продолжим». В конце концов, второе место досталось Романову и Горгулье которые с третьей попытки смогли таки стянуть с шеи девушки атласную ленту с висящим на ней призом в форме о могиле. «Я же говорила, что волокордин — лекарство!» — воскликнула Маргарита. Петру Нарышкину уже удача сегодня не улыбнулась, и его единорог снова пролетел высоко над открытым окном.